Глава 50. Лансаретка звали принимать роды у многодетных матерей. женщин, для которых появление очередного малыша было обыденностью, предпочитали приглашать акушерок, не владеющих магией, полагая, что если природой пресветлые или темные или какие-нибудь еще боги помогли прекрасно справиться во все предыдущие разы, то и в этот раз не оставят вниманием. Потому-то он и недолюбливал подобные вызовы, Обычно про вспоминали, когда дело оборачивалось плохо и нередко слишком поздно. Но в этот раз все казалось в новинку. Госпожа Флюк волновалась, словно юная первородящая, и то, что роды у нее принимает мужчина, было наименьшим поводом для беспокойства. Да и сам Ланс, если уж говорить на чистоту, немного нервничал, даром что давно не считал, сколько детей принял. Народы роды прошли легко. «Как же я его облежу?» Озадаченно проговорила госпожа Флюк, принимая на руки комочек мокрого меха. «Боюсь, тут я вам не помощник», — улыбнулся Ланс. «Малыш совершенно здоров, хоть и родился немного раньше срока. Заботьтесь о нем, как об остальных своих детях, и все будет хорошо. Я зайду...» Он посмотрел в окно, где уже разовел рассвет. «Сегодня вечером. Если что, пошлите за мной, но, думаю, поводу для этого не появится». Он шел домой, раскланиваясь с редкими прохожими, и думал, что успел привыкнуть к змеиной горе и её жителям. Место, где он хотел лишь укрыть семью от опасности, стало знакомым и почти родным. И Глории в столице будет не хватать новых друзей, особенно Ника. Он рассмеялся сам собой, вспомнив «Когда я вырасту, женюсь на вашей дочери». Нику бы учиться, по-настоящему, Мальчишка, который при первом знакомстве заявил, дескать, зачем мне читать, сейчас бойко складывал буквы, перечитал все сказки Глории и примеривался к газетам, хоть и не понимал там доброй половины статей. Может, зря они вмешались в его жизнь, показав, что может быть и другая, где существуют книжки со сказками и рисунками, жизнь, в которой есть много чего, кроме тяжелой работы и бедности, все равно, что дать сказку с вырванными последними страницами. Да и остальные горожане привыкли к целителям. Конечно, они всегда справлялись с болезнями самостоятельно. Улыбнуться при светлые боги, поздоровеет больной. Нет, значит на все воля их. В крайнем случае можно и высокие холмы к лекарю съездить. Но к хорошему привыкаешь быстро. Впрочем, тут хоть понятно как действовать. Он напишет знакомым: нет ли у кого на примете выпускника университета, который оказался не в состоянии платить себе практику, Всем, кто хотел работать, нужно было найти целителя, решившего уйти на покой, и заплатить ему за право взять на себя его пациентов. Стоило это недешево. Многим приходилось залезать в долги. Ланс мог бы взять на себя снабжение больницы и положить жалование молодому целителю, если, конечно, он согласится поехать в глушь. Поиски займут какое-то время. Ланс улыбнулся, вспомнив, как благодарил пресветлых богов, когда в больницу свиного копытца наконец-то нашлась практикантка. Кто бы мог подумать, чем все обернется? Он заставил мысли снова свернуть в деловое русло. Поиски займут время, но и он с Глорией не намерен уезжать прямо завтра. Последнее письмо от отца ничем его не порадовало. Заказчик убийств обрывал одну нить за другой, оставляя сыск ни с чем. Да и они сами, если уж на то пошло, убили того, кто мог бы что-то рассказать. Но в тот момент Ланс меньше всего думал о Моросе как об источнике информации. Убийца пришел за его дочерью. Убийца должен был умереть. Вот и все. Дни тянулись медленно, точно застряв в патоке. Голова Мороса оставалась в стазисном ящике. Пришло письмо от Белинды. Эльфийка долго извинялась, что ничем не может помочь. Она расспросила всех стариков, до кого смогла дотянуться. Рецепта зелья никто не знал. Вытяжка из мозга. И все. Водяная, спиртовая, масляная, приготовленная с помощью магии или без, нужны ли дополнительные ингредиенты? Вопросы оставались без ответа. Ланс думал, что после смерти чудовища они снова заживут спокойно, будут работать, ждать рождения нового малыша, но ночные кошмары Глории не прекращались. Она почти перестала спать, худела, бледнела и повторяла только одно. «Он станет мной!» Не помогала ни магия, ни зелья. Лори перестала выходить гулять, разве что когда выпал первый снег. Ник смог вытащить ее на улицу, поиграть в снежки и слепить миниатюрного снеговика. Но снег растаял, и следом за ним продолжала таять и дочь, и никто не мог ничего сделать. Грейс вся извелась, а ведь ей нельзя волноваться. Ожидание выматывало. Несколько раз Ланс порывался отделить часть мозга, приготовить вытяжку несколькими способами и дать Лори, И каждый раз останавливался. Лекарство тем и отличается от знахарских отваров, что в нем важно все — способ приготовления, дозировка и даже время приема. Он мог выбрать правильный метод, но ошибиться с концентрацией или дозировкой. Что еще хуже, он мог извести ингредиенты на бесплодные попытки, и это навсегда отняло бы надежду, ведь второго мозга мороса не найти. И он ждал боюкал Лори, когда она просыпалась от кошмара, рассказывал ей сказки днем, лечил разумных от простуд, ангин и воспаления легких, и ждал, медленно сходя с ума от бессилия.